Глава 30. В 9 утра появились самолеты Б-17, Б-24, Митчеллы, Мародеры. За всю свою жизнь Ной не видел столько самолетов. Летели они словно на пострадах в вербовочных пунктах военно-воздушного флота четким строем, сверкая алюминиевыми боками в бездонном синем небе. Вот оно. Наглядное свидетельство неистощимых ресурсов американских заводов и мастерства их работников. Ной поднялся в окопе, в котором на пару с Бурнакером провел всю прошлую неделю, и с интересом наблюдал за воздушной армадой. «Самое время», — пробурчал Бурнакер. «Этим вонючим авиаторам полагалось быть здесь еще три дня назад». Ной промолчал. Тем временем среди самолетов, летящих высоко над линией фронта, появились клубочки разрывов. Немецкие зенитчики приступили к выполнению своих прямых обязанностей. Тут и там подбитые самолеты вываливались из строя. Некоторые разворачивались и скользили назад, к своим, оставляя за собой шлейф дыма. Другие взрывались молчаливыми вспышками пламени и градом дымящихся осколков сыпались на землю. Раскрывались парашюты. Медленно плыли над полем боя белоснежные шелковые зонтики. Неплохая защита от слепящего летнего французского солнца. Но и не стал спорить с Бурнакером, потому что тот сказал правду. Наступление намечали начать три дня назад, но с погодой вышла неувязка. Вчера самолеты поднимались в воздух, но облака не позволили вести прицельное бомбометание, и пехота осталась в окопах. Зато это утро не оставляло сомнений в том, что денёк выдастся жарким. Сегодня достаточно солнца, чтобы перебить всю немецкую армию с высоты 30 тысяч футов. В 11 часов, к этому времени авиация теоретически должна была уничтожить все огневые точки противника, и деморализовать оставшихся в живых, пехоте предстояло двинуться вперед, пробив брешь в обороне для бронетанковых войск и оборонять фланги прорыва, чтобы свежие дивизии могли развивать наступление, проникая все глубже и глубже в тылы противника. Лейтенант Грин, который теперь командовал ротой, объяснил им все это подробно и доходчиво. Слушая Грина, солдаты достаточно скептически отнеслись к замыслам генералов, но теперь, наблюдая за грозной воздушной армадой перепахивающей немецкие позиции, Они ощущали, как в них крепнет уверенность, что стоящая перед ними задача не так уж сложна. «Хорошо», — подумал Ной. «Значит, сегодня пойдем на парад». Вернувшись из окружения, он замкнулся в себя, стал сдержанным, пытаясь в выпадавшие ему редкие дни отдыха и часы выработать новое отношение к окружающему миру, философию отстраненного безразличия, которая могла защитить его от ненависти Рикета и тех солдат роты, которые относились к нему так же, как сержант. Наблюдая за ревущими в небе самолетами, слыша гром разрывающихся бомб, но и чувствовал, что в определенном смысле должен быть благодарен Рикету. Рикет освободил его от необходимости кому-то что-то доказывать, наглядно продемонстрировав, что не примет на равного, даже если тот в одиночку возьмет Париж или положит целую бригаду СС. Теперь решил Ной: Мне не надо никуда рваться. Я буду плыть в основном потоке, не быстрее и немедленнее, не лучше других. Но и не хуже. Если все пойдут в наступление, я от них не отстану. Если побегут, обгонять не буду. Стоя в сыром окопе у вечно зеленой изгороди, слушая разрывы бомб и свист снарядов над головой, но испытывал странную умиротворенность, вызванную принятым решением. Умиротворенность была мрачной и бессильной, поскольку означала крушение его самых радужных надежд. Но она успокаивала, позволяла расслабиться, и чего уж скрывать оставляла надежду на спасение иной с интересом следил за самолетами. Оглядывая сквозь посечённую осколками листву зеленой изгороди вражеские позиции, тряся головой, когда от особенно сильных разрывов закладывало уши, Ной жалел немцев, оказавшихся под бомбами. Он сам находился на земле. Его оружие могло послать всего лишь две унции металла на расстояние в тысячу ярдов, а потому он испытывал ту же ненависть к летящим высоко в небе равнодушным убийцам, которые без всякой жалости к беспомощным людям прячущимся по окопам. Выковыривали их из земли с помощью тысячефунтовых зарядов, сброшенных с безопасной пятимильной высоты. Он посмотрел на стоявшего рядом с ним Бурнакера и по болезненной гримасе на его молодом лице понял, что друга одолевают те же мысли. «Господи — Господи! — прошептал Бурнакер. — Почему бы им не остановиться? Этого же достаточно, более чем достаточно. Или они хотят сделать из немцев фарш? К тому времени все немецкие зенитные батареи были уже подавлены, так что самолеты спокойно, словно на учебных занятиях, сбрасывали свой смертоносный груз. А потом свист возник у них над головами, стремительно приближаясь к земле. Бурнакер схватил Ноя и потащил на дно окопа. Они согнулись в три погибели, вжимаясь в землю, подобрав ноги под себя, соприкасаясь касками. А бомбы одна за другой взрывались вокруг, засыпая их комьями земли, камнями, обломками ветвей. «Мерзавцы!» шептал Бурнакер. «Ну и мерзавцы эти летчики. Со всех сторон до них доносились крики, стоны раненых. Но вылезти из окопа не представлялось возможным, потому что бомбы падали и падали прямо на занимаемые ими позиции. А с неба, перекрывая грохот разрывов, доносился устойчивый, ровный, деловой рокот авиационных двигателей. Летчики, настоящие асы, спокойно выполняли порученное им задание. Они нисколько не сомневались, что решат все поставленные перед ними задачи и поразят все указанные им цели. Ах, вы поганые убийцы!» — не унимался Бурнакер. «Мало вам легкой жизни, мало надбавок к жалованию. Вам теперь захотелось перебить нас всех!» «Это самая большая подлость, какую может сделать мне армия», — думал Ной. «Она желает меня убить, но не может доверить эту ответственную работу немцам». И ведь Хоуп не сообщат о том, что на самом деле случилось. Она не узнает, что я погиб от руки американца. А ведь сколько им платят за вылеты?» Бурнакер уже кричал, кипят от ненависти. «Каждый или сержант, или полковник. Норденские целеискатели. Чудо современной науки. Нам следовало этого ожидать. Господи, да ведь они как-то бомбили Швейцарию. Прицельное бомбометание. Если эти говнюки не могут отличить одну страну от другой...» «Разве им по силам определить, где заканчиваются немецкие позиции и начинаются американские?» Он выкрикивал все это Ною в лицо с расстояния в 4 дюйма, в ярости, о слюной. Но Ной знал. Бурнакер кричит только для того, чтобы они оба сохранили самообладание и остались на дне окопа. Это безумие они могли пережить только там. «Им же все равно!» — бушевал Бурнакер. «Им же все равно, кого бомбить! У них есть приказ сбросить 100 тонн бомб в день!» Они готовы сбрасывать их даже на собственных матерей. Этот чертов штурман прошлой ночью, небось, подхватил трипер. Сегодня утром ему стало не по себе, вот он и решил поскорее отбомбиться, чтобы успеть в лазарет, и нажал на кнопку сброса двумя минутами раньше. Какого чёрта вылет-то сделан? Еще пять таких вылетов, и можно возвращаться в Штаты. Клянусь богом, первого встреченного мной парня с крылышками в петлицах я убью вот этими руками, клянусь богом. И тут, как по мановению волшебной палочки... Бомбардировка прекратилась. Рокот двигателей над их головами не утихал, но кто-то, видимо, внес необходимую поправку, и самолеты заходили на другие цели. Бурнакер медленно распрямился и выглянул из окопа. «О, Боже!» — вырвалось у него при виде открывшегося ему ужаса. Дрожа, как лист на ветру, чувствуя, что колени отказываются ему служить, попытался встать иной. Но Бурнакер потащил его вниз. «Сиди!» — прохрипел он. «Пусть санитары убирают!» Всё равно там больше новобранца из пополнения. Оставайся на месте. Бурнакер усадил Ноя на дно окопа. Готов спорить, эти кровопийцы вернуться и начнут сбрасывать на нас то, что у них еще осталось. Незачем нам вылезать на открытую местность. Ной...» Он изо всех сил сжал руки Ноя своими. «Ной, мы должны держаться вместе. Ты и я. все время. Мы приносим друг другу счастье. Мы оберегаем друг друга. С нами ничего не случится, пока мы будем рядом». «Всю роту перебьют, но ты и я, мы выберемся!» «Мы выберемся!» Бурнакер, что есть силы, тряхнул Ноя. Глаза его безумно сверкали, голос охрип. Он искренне верил в свои слова, потому что они действительно вместе пережили долгую болтанку на десантной барже в Ла-Манше, осаду крестьянского дома, поход по немецким тылам, переправу через канал, где утонул Коули. «Ты должен пообещать мне, Ной!» шептал Бурнакер что мы никому не позволим разлучить нас. Никогда. Как бы они ни старались. Обещай мне. Ной заплакал. Слезы беспомощно катились по его щекам. Мистическая вера друга в то, что без Ноя ему не жить, растрогала Ноя до глубины души. Конечно, Джонни, — кивнул он. Конечно. В тот момент, сидя рядом с Бурнакером, и он верил, что эта клятва их спасет, что они выйдут невредимыми из любых передряг. Если, конечно, будут держаться вместе. 20 минут спустя остатки роты поднялись из окопов и перешли на передовую позицию, с которой их отвели перед бомбардировкой, чтобы летчики не боялись попасть по своим. Они продрались сквозь изгородь и двинулись через вздыбленное бомбами поле к тому месту, где авиации и все немцы были теоретически уже уничтожены или деморализованы. По выкошенной траве пастбища солдаты шли медленно, редкой цепью. С винтовками и автоматами на изготовку. Неужели это все, что осталось от роты? В изумлении думал Ной. А новобранцы, которые влились в нее только неделю назад и еще ни разу не выстрелили по врагу, куда они все подевались?» Но видел, что по соседнему полю также медленно и угрюмо движется другая редкая цепочка. Направлялись они к насыпи стянущейся перед ней канавой. Насыпь темной полосой пересекала зеленая ландшафт. Снаряды по-прежнему летели над их головами. Но вот стрелковое оружие молчало. Самолеты улетели в Англию, усеяв землю серебристыми блестками фольги, сброшенными ими для того, чтобы ослепить немецкие радары. Под яркими лучами солнца фольга сверкала среди сочной зелени травы. Иной это и дело поглядывал на нее, шагая рядом с бурнакером. Цепочке солдат потребовалось много времени, чтобы добраться до рва у насыпи. Но в конце концов им это удалось. Не дожидаясь команды, они попадали в неглубокую канаву примыкающую к склону, прикрывающую их насыпи. Хотя по ним еще никто не стрелял. Солдаты лежали в канаве, словно она и была их желанной целью, к достижению которой они долго и упорно стремились. «А ну поднимайтесь! услышали они голос Викита. Тот же тон, те же слова. Орал ли он на солдата, чистящего сортир во Флориде, или призывал штурмовать пулеметное гнездо в Нормандии. Война еще не закончена! Живо вылезайте из канавы! Но и Бурнакер лежали, уткнувшись лицом в мягкую траву, притворяясь, что Рикета нет, что его просто не существует. Три или четыре новобранца поднялись, звеня солдатским снаряжением, и начали медленно подниматься по склону. Рикет последовал за ними, взобрался на гребень и заорал оставшимся внизу. «Шевелитесь, хватит валяться! Живо сюда!» Но и Бурныкер неохотно поднялись и неспешно полезли по скользкому склону. Остальные солдаты проделывали то же самое. Бурнакер поднялся на гребень первым, протянул руку на Мгновение другое они постояли, вглядываясь вперед. Увидели длинный лук с трупами коров, простирающийся до очередной изгороди, над которой с равными промежутками поднимались деревья. По ним никто не стрелял. Три или четыре новобранца, первыми поднявшиеся на насыпь, уже спустились вниз и нерешительно двинулись дальше. Рядом по-прежнему гавкал Рикет. Спустившись вниз и шагнув на поле, Ной, пожалуй, ненавидел Рикета даже больше, чем всегда. И тут внезапно затраторили пулеметы. Тысячи пуль, словно рой рассерженных ос, зажужжали вокруг, и солдаты начали падать еще до того, как Ной услышал пулеметную трескотню. Цепочка остановилась, солдаты с изумлением взирали на зеленую изгородь, встретившую их выстрелами. Вперед, вперед! Голос Рикета перекрывал треск пулеметов. Не останавливайтесь! но половина солдат уже залегла. Ной схватил бурный за руку, они повернулись и, низко пригнувшись, бросились назад за насыпь. Жадно хватая ртом воздух, они прыгнули в спасительную зелень рва. Один за другим солдаты показывались на насыпи, чтобы без сил скатиться в канаву. На гребне появился рикет. Его качало. Он размахивал руками, что-то кричал, хотя из горла у него хлестала кровь. Но тут в рикета попала еще одна пуля, и он заскользил вниз, прямо на Ноя. Но и почувствовал на своем лице горячую кровь сержанта. Он отпрянул назад, хотя руки Рикетта хватали его за плечи, тянулись к ремням вещь мешка. ⁇ Ах вы, мерзавцы ⁇ прошептал Рикет. Мерзавцы ⁇ Он дернулся и затих у ног Но. ⁇ Убили ⁇ выдохнул бурникер. Наконец-то этого сукина сына убили. Бурникер оттащил тело Рикета в сторону. Но и тем временем пытался вытереть кровь со своего лица. Стрельба прекратилась. Над полем с дохлыми коровами повисла тишина, нарушаемая только криками раненых. Однако, если кто-то высовывался над насыпью, чтобы посмотреть, что делается на другой стороне, пулеметы вновь давали о себе знать. Пули срезали траву на гребне или со свистом проносились чуть выше. Жалкие остатки роты лежали в канаве. «Ох уж, это авиация!» — возмущался Бурнакер. «Противник будет сметен. Одних убьют, оставшихся деморализуют». «Они очень деморализованы, правда? Клянусь Богом, как только я увижу кого-нибудь с крылышками в петлицах, я...» Солдаты уже отдышались и лежали, молча давая возможность повоевать другим. Появился лейтенант Грин. Ной услышал его песклявый голосок, уговаривающий солдат подняться в атаку. «Нельзя же так!» — кричал лейтенант Грин. «Поднимайтесь! Поднимайтесь и вперед! Нельзя отсиживаться в канаве! Второй взвод высылает людей в обход, чтобы они сняли пулеметчиков!» «Но мы должны их сковать! Давайте же, поднимайтесь, поднимайтесь!» В голосе Грина слышалась такая беспомощность, что солдаты даже не смотрели на него. Лежали, уткнувшись лицом в траву и напрочь игнорируя лейтенанта. Наконец Грин сам вскарабкался на насыпь и принялся звать солдат оттуда. Но никто не реагировал. Но и с интересом наблюдал за лейтенантом, полагая, что жить ему осталось всего ничего. Пулеметы заговорили вновь, но Грин продолжал метаться по насыпи, выкрикивая. «Это же просто! Ничего страшного! Поднимайтесь!» В итоге лейтенант Грин сбежал вниз и ушел от канавы в чистое поле. Пулеметы смолкли. Все радовались тому, что лейтенант их покинул. «Вот она, единственная верная модель поведения!» Довольный собой думал Ной. «Теперь я буду жить вечно. А надо всего лишь не отличаться от других!» «Что они смогут со мной поделать, если я останусь в этой канаве?» С обоих флангов доносилась ожесточённая стрельба. Но они ничего не видели и не могли сказать, как идут дела у соседей. В канаве им ничего не грозило. Немцы не могли достать их в канаве, а у них не возникало ни малейшего желания причинять вред немцам. Эта молчаливая договоренность всех устраивала. Когда-нибудь, в отдаленном или в самом ближайшем будущем, Немцы, возможно, отойдут или полягут под пулями зашедших с тыла солдат второго взвода. Вот тогда и придет время подумать о продвижении вперед. Но не раньше. Бурникер достал коробку с сухим пайком и вскрыл ее. Телячья колбаса. Без энтузиазма прокомментировал он. И кого только угораздило выдумать телячью колбасу? Маленький пакетик с порошком искусственного лимонада он выбросил. Не стану пить эту гадость, даже если буду подыхать от жажды. Но и есть не хотелось. Время от времени он поглядывал на тело Рикета, лежавшее в пяти футах от него. Рикет уставился в небо широко раскрытыми глазами. На лице убитого застыла гневная командирская гримаса. Пуля разорвала ему горло под самым подбородком. Ной попытался убедить себя, что рад виду мертвого врага. Но ничего из этого не вышло. Смерть превратила Рикета из грубого сержанта, злобного хулигана, сквернослова и убийцы, В еще одного погибшего на войне американца потерянного друга, утраченного союзника. Ной покачал головой и отвернулся. Лейтенант Грин вновь направлялся к канаве в сопровождении высокого мужчины, который шагал очень медленно, задумчиво оглядывая залегших в канаве упрямцев. Когда они подошли ближе, бурный керахнул: Ты только посмотри, две звезды. Ной сел и уставился на мужчину. За все долгие месяцы, проведенные в армии, Он впервые оказался лицом к лицу с генерал-майором. «Генерал Эмерсон!» — нервно прошептал Бурнакер. «Каким ветром его занесло сюда! Сидел бы в штабе!» Внезапно генерал очень резво поднялся по склону насыпи и застыл на гребне на виду у немцев. Потом он неспешно зашагал вдоль канавы, обращаясь к тем, кто сейчас таращился на него снизу. Револьвер оставался в кабуре. Из-под торчал короткий стак. «Этого не может быть!» — подумал Ной. Кто-то переоделся генералом. Опять этот грин со своими фокусами. Заработали пулеметы, но генерал продолжал вышагивать в том же темпе, легко и уверенно, как натренированный спортсмен, с высоты насыпи обращаясь к солдатам. — Все нормально, ребятки! — слышал Ной его уверенный, дружелюбный, негромкий голос. — Поднимайтесь, поднимайтесь! Нельзя же пролежать здесь весь день! Нам надо продвигаться вперед. Мы задерживаем общее наступление, так что пора в путь! — Хотя бы до следующей изгороди, ребятки. Большего я от вас не прошу. — Вставай, сынок, не гоже тебе лежать в канаве. Тут Ной увидел, как левая рука генерала дернулась, с запястья закапала кровь. Но генерал позволил себе лишь легкую гримасу боли, продолжая говорить тем же ровным и спокойным тоном. Он остановился над наем и Бурнакером. — Давайте, ребятки, поднимайтесь ко мне. Ной смотрел на него во все глаза. Длинное красивое лицо, какие бывают у врачей или ученых худощавое, интеллигентное, спокойное. Это лицо сбивало Ноя с толку. Ему и раньше казалось, что армия дурачила его. Глядя на это печальное, мужественное лицо, Ной внезапно понял, что ни в чем не сможет отказать этому человеку. Он поднялся на насыпь, зная наверняка, что Бурнакер следует его примеру. Скупая одобрительная улыбка, на мгновение искривила губы генерала. «Так и надо, ребятки!» Генерал похлопал Ноя по плечу. Ной и Бурнакер скатились с насыпи, пробежали 15 ярдов и упали в воронку. Ной оглянулся. Генерал стоял на прежнем месте, хотя пулеметы продолжали стрелять. Солдаты короткими перебежками продвигались по полю. «А ведь раньше-то...» — подумал Ной, поворачиваясь лицом к врагу. «Раньше я и не знал, для чего в армии нужны генералы. Он и бурникер выскочили из воронки, когда в нее упали двое других солдат. Рота, вернее, та часть роты, что осталась в живых. Пришла в движение. Двадцать минут спустя они добрались до зеленой изгороди, из-под которой стреляли вражеские пулеметы. Минометчики к тому времени успели пристреляться и уничтожили одно пулеметное гнездо в углу поля. А остальные пулеметные расчеты организованно отступили до подхода роты Ноя. Ной присел на корточки рядом с хорошо замаскированным пулеметным гнездом, обложенным мешками с песком. Прямым попаданием мины его совершенно разворотило. Три немца лежали около искорёженного пулемета. Один все еще держался за гашетку. Бурныкер пнул покойника, и тот, качнувшись, повалился на бок. Но отвернулся, достал фляжку, выпил воды. Горло пересохло от жажды. За весь день он еще ни разу не выстрелил, а руки и плечи отваливались, словно приняли на себя отдачу доброй сотни выстрелов. Ной посмотрел, что ждет их по другую сторону живой изгороди. Еще одно поле с воронками и дохлыми коровами, и новая изгородь, под которой окопались немецкие пулеметчики. Он вздохнул, увидев лейтенанта Грина, который уже шел к нему вдоль цепочки, уговаривая солдат на еще один бросок вперед. «Интересно, а где сейчас генерал?» Успел подумать Ной, а потом он и Бурнакер двинулись вперёд. Ноя ранила на первых 10 футах, и Бурнакер оттащил его в безопасное место. Санитар подскочил к ним на удивление быстро. Однако Ной уже успел потерять много крови. Он чувствовал, что замерзает, и лицо санитара щуплого косоглазого грека с щегольскими усиками, видел, как в тумане. Эти странные черные глаза и тоненькая полоска усов плавали как бы сами по себе, пока санитар с помощью бурнакера делал Ноя переливание крови. «Шок!» — мелькнуло в голове у «В прошлую войну после ранения человек, бывало, нормально себя чувствовал, даже просил сигарету. Об этом писали в каком-то журнале. А десятью минутами позже умирал. В эту войну все изменилось». Это была война по высшему разряду, с использованием новейших достижений науки и техники, с неограниченными запасами консервированной крови. Косоглазый грек-санитар сделал Ною и укол Морфия. А и вдруг преисполнился по отношению к нему чувством благодарности. Действительно, что бы с ним стало, если бы не санитары? Странно, конечно, с чего бы это ему испытывать столь теплое чувства к человеку, который работал сменным поваром в закусочной в Скрантоне, штат Пенсильвания и готовил самое что ни на есть, простые блюда — яичницу с беконом, гамбургер, суп из консервов. А теперь он подчевал раненых консервированной кровью. Фамилия его была Маркос, Хакерман из Одессы и Маркос из Афин. Тюбик консервированной крови связал их судьбы неподалеку от разбомбленного авиации города Сен-Ло в Нормандии. Свидетелем был фермер из Айовы по фамилии Бурнакер, который стоял рядом на коленях и плакал. Ной! «Ной!» — услышал он сквозь всхлипывание слова Бурнакера. «Как ты? Ты в порядке?» Ной думал, что улыбается Джонни Бурнакеру, но потом понял, что не сможет шевельнуть губами, как бы не пытался. И ещё этот холод. Ужасный холод. Не бывает во Франции такого холода летом в солнечный день в июле. Молодой парень его лет просто не может так... «Джонни!» — сумел прошептать Ной. «Не волнуйся, Джонни. Береги себя!» Я вернусь, Джонни. Честное слово, я вернусь. Война приняла странный оборот. Никаких тебе окриков и ругательств. Никакого Рикета. Потому что Рикет умер уное на руках, росив его своей сержантской кровью. Теперь место Рикета занял сладкоголосый маленький косоглазый повар с нежными руками. Добрый, как Христос. Косоглазый, тонкоусый Христос. И Еще было худощавое печальное лицо генерала. Который отрабатывал свое жалование, прогуливаясь под пулеметным огнем со стаком под мышкой. Генералу с таким трагичным и властным лицом он ни в чем не мог отказать. И Еще были слезы его брата, Джонни Бурнакера, которому Ной обещал, что никогда не покинет его, потому что они приносили друг другу счастье и остались бы живы, даже если бы погибла вся рота. А рота могла погибнуть, поскольку впереди солдат ждали все новое и новое вечно изгороди. Армия изменилась. Изменялась прямо на глазах, быстро и неотвратимо. Ной чувствовал это сквозь туман тюбиков с консервированной кровью и жгутов, морфия и слез. Санитары положили Ной на носилки и понесли в тыл. Ной приподнял голову. На земле, сбросив каску, забыв обо всем, сидел Джонни Бурникер, оплакивая своего друга. Ной попытался позвать его, заверить, что в итоге все будет хорошо но ни звука не сорвалось с его губ. Голова Ноя упала на носилки, он закрыл глаза, потому что не было сил смотреть на покинутого друга.